Глава 37. «Вы когда-нибудь видели, как разделывают свинью?» «Я нет, но, по ощущениям, во время Кесарева мне почему-то приходит именно эта ассоциация. Я представляла, что это происходит как-то чуть нежнее, что ли. Но ощущения говорят об ином, и хорошо, что я не вижу этого. И, слава богу, Богдан тоже, все скрыто за ширмой». Буквально через минуту после начала я слышу негромкое кваканье, которое через несколько секунд превращается в крик. Оно доносится сначала будто через вату, так я осознаю, что это первый крик моего ребенка. Но ну, здравствуй, малыш!» Шепчу и чувствую, как по вискам стекают слезы. Малыша приподнимают над ширмой, показывая нам с Богданом, Он такой маленький, такой красненький, весь поморщенный, как старичок. Я вижу фиолетовую пуповину, замечаю, как подрагивают его тоненькие ножки. Я смотрела фотки в интернете, на которых были изображены пухлощекие карапузы, и только потом до меня дошло, что им месяца по три уже, как минимум, а рождаются они такие вот, а мои ещё и вдвоем там, место совсем малышей было бедняжкам». Я перевожу взгляд на Богдана и улыбаюсь. Настолько искренний восторг светится в его глазах, настолько чистые это неподдельные эмоции, такие ни в одном кино не сыграть даже самому талантливому актеру. Над малышом у столика колдуют два доктора, или, возможно, это медсестры, а он все пищит и пищит, будто котенок, потерявший маму. «Я тут, зайчик», — тихо шепчу. «Мне так хочется увидеть его ближе, прикоснуться!» «Девочка, 2300!» — объявляет детская медсестра. «Рост 45!» «Дочка! Здравствуй, моя девочка! Теперь ждем сыночка!» «Малышку достали так быстро, а мальчика все никак!» «Минута проходит, две, три! Я начинаю нервничать!» Аппаратура пикает быстрее, и я даже не сразу понимаю, что это мое сердцебиение. Начинает подташнивать, и немного кружится голова. Анестезиолог внимательно отслеживает показатели приборов, но молчит. «Значит, нормально?» «Где второй?» — тихо спрашиваю у него. «Спросите у хирургов, прошу вас. Где мой мальчик?» «Карина, постарайтесь успокоиться», — отвечает врач спокойно, но сам снова бросает взгляд на монитор. Они сами все скажут, не будем мешать. Секунды кажется вечностью. Одна, две, три, в голове пусто, в груди давит, время будто кто-то на паузу поставил. Я бросаю встревоженный взгляд на Богдана, а тот в ответ ободряюще подмигивает мне, но вижу, что тоже напряжен и сосредоточенно наблюдает за краем ширмы. И лишь когда раздается еще один писк, более слабый и тихий, но для меня такой же оглушительно важный, как и первый, Я выдыхаю и прикрываю глаза от облегчения. «Пацан», — комментирует врач-хирург, приподнимая малыша над ширмой и демонстрируя нам. «Беглец, блин». Не знаю, что это значит, не совсем понимаю, куда он там мог в животе от них убегать, но раз сказали, значит, мог. 2 килограмма 80 граммов», — объявляет медсестра через минуту. «Рост 43 три сантиметра. Хорошие двойняшки крепенькие, хоть и рановато». «Мама молодец!» «И так приятно становится!» Я улыбаюсь и смотрю на Богдана, он подмигивает, тоже улыбается, не вижу под маской, но по его глазам догадываюсь, и показывает большой палец вверх. «Папа тоже у них молодец!» — шепчу. «Да, мы заметили!» — усмехнувшись, отвечает мне анестезиолог. Дальше врачи работают со мной. Ничего не чувствую, кроме легкого головокружения, а потом две медсестры подносят ко мне детей. Они замотаны в пелёночке, видны только красные личики. Я поворачиваюсь и прижимаюсь губами сначала к одному горячему лобику, а потом ко второму. Мы дали им малозива, которое высцедили перед операцией. Там же капли. Им достаточно, улыбается медсестра. Через пару часов принесут кормить. «Так скоро?» «Да, а чего ждать? Детишки, они жить хотят, а значит, есть». «Она такая милая, это приятно. И пусть я больше не увижу ее, скорее всего, не узнаю даже имени, но мне она в данный момент очень близка, потому что в ее руках мое дитя». Я снова смотрю на Богдана, он ждет, терпеливо, но с нетерпением, если можно так вообще выразиться. Тоже безумно хочет поздороваться с детьми». «Теперь к папочке», — сообщает медсестра, и они с напарницей уносят детей к Богдану. «А у того слезы. Вы вообще видели когда-нибудь, как плачут медведи?» «Я теперь да». Смеется и слезы сдержать пытается, прижимает уголки глаз пальцами, а они все равно стекают под маску. Теряются там, наверное, вовновь в выросшей бороде. Ему подносят малышей и разрешают коснуться костяшками пальцев их личик. «Папа, пойдемте с нами!» — зовет его детская медсестра, и я вижу, что Богдан теряется, на меня смотрит. «Иди», — шепчу ему одними губами. «Если я не могу быть сразу после рождения с ними рядом, пусть будет хотя бы он. Они уходят, а я прикрываю глаза. Чувствую усталость». Сбудораженные эмоции как-то очень осторожно и мягко укладываются внутри, и в голове закрепляется четкое осознание Я теперь мать. Вы как? слышу сквозь толщу полувязкого состояния осознания. Нормально, открываю глаза. Долго еще. Уже все, улыбается анестезиолог. Сейчас вас отвезут в палату интенсивной терапии. Постарайтесь поспать хотя бы немного. «Медицинские сестры меня обрабатывают, потом подвозят каталку, и я чувствую себя блинчиком, потому что на эту каталку меня переворачивают на живот. Плюх! Именно так я ощущаю свои бедра и живот. Ну, точнее, не ощущаю, а вижу впечатление именно такое. Брр! Пока меня везут в палату, я размышляю о том, что кайфа, в общем-то, не поймала. Коллега-приятельница с упоением рассказывала о своих родах. Первые у нее были естественные, и она говорила, что готова была уже хоть на следующий день снова. А вторые — кесарево сечение, во время которого она просто отдыхала и болтала с анестезиологом. Ну-ну, у меня так не вышло. Я, пожалуй, все. Двое, план выполнен, Карина. В палате меня перекладывают на кушетку, слава богу, на спину. Подключают кучу вязких трубок и мониторов. Рядом лежит еще одна девушка, дремлет, кажется. «А мужа сюда не впустят?» — спрашиваю я дежурную в палате медсестру. «Нет, миленькая, ему сюда нельзя. Вот вечером тебя с детьми переведут в палату, туда он уже и придет. «Понятно», — вздыхаю. «Да ты отдыхай, пока возможность есть», — улыбается девушка. «Не скоро, теперь выспишься». Я пишу Васе сообщение, что все прошло хорошо и мои горошинки в порядке, что Богдан успел». Благодарю ее от всей души за помощь и прошу передать привет Мажору Шумахеру. Что-то мне кажется, что каким бы засранцем он ни был, внутри не пустота у него. Почему-то посещают мысли об Ирине, и мне вдруг становится ее жаль, чисто по-человечески. Как бы там ни было, ей скоро тоже рожать. Мне было страшно, но рядом со мной был любимый человек, и мое сердце спокойно, потому что именно он сейчас рядом с малышами а Ирина будет одна, и малыш ее будет один. Странно жалеть свою соперницу, и это вызывает некоторый диссонанс во мне, и я не знаю, как это уложить в своей голове, поэтому оставляю как есть. Я следую советам медсестры и прикрываю глаза. Мне действительно нужно отдохнуть. Я нужна своим детям сильной.